Глава девятая. Назад к друзьям возвращается кто-то. Дома сидеть одному неохота. Бывает, что кто ушел, возвращается. Может, забыл нужную вещь или передумал уходить. Особенно часто все возвращаются в темные и дождливые осенние вечера. Компания, уже сытая-присытая, все еще сидела за столом, когда на улице раздались шаги. Чьи-то старые мокрые башмаки шлепали по раскисшей тропинке. А потом дверь распахнулась, и на пороге показался старина с Добсом до нитки промокшей и с палкой. «Снова добрый вечер», — сказал он. «Добрый», — ответила Октава. «Чудовищная погода для сушки белья», — сообщил с Добсом. «А у нас тут хорошо», — ответил Простодурсон. Горячий сок и хрусткие ковришки. — Понятно, — сказал Сдобсон. — У коврикса навсегда в запасе что-нибудь вкусное. — Ты посидел дома и высидел хорошее настроение? — решила сразу уточнить Октава. На Сдобсоне сухой нитки не было. Он вылил воду из башмаков, вновь натянул их и зашел в пекарню. С чем он пришел, интересно? — Хочет, чтобы с него натекла огромная лужа? Или у него еще и другие планы? Я тут сообразил одну вещь, — сказал он. — Какую? — спросила Октава. — В твоем театре кое-чего не хватает. — Конечно. Ты же ушел. Вот нам, принцессы, не хватает. Я думала о другом, гораздо более важном, что есть в любом театре и с чем всегда считаются. По крайней мере, в загранице все устроено именно так. — И что это такое? — Публика. — Публика? — Да, зрители, которые смотрят спектакль и хлопают, когда он заканчивается. — Правда, — задумчиво сказала Октава, — Сдобсон совершенно прав, а я об этом забыла. — Так что я готов быть публикой, — сказал Сдобсон. — Это важная часть спектакля, а раз уж я кое-что в этом соображаю, то готов взяться за эту непростую работенку просто смотрите все изумился простодурсон не вижу смысла на каждое представление должна приходить публика если никто не пришел театр закрывается у нас тут не за граница объяснил простодурсон и нам нужна принцесса добавила октава придумал закричал утенок я же умный вот и придумал что ты придумал спросил простодурсон все придумал потому что я умный и голова все время варит с добсон уже прекрасная принцесса Но пронырсон будет публикой. Пронырсон? Да он ни за что в театр не пойдет, сказал Сдобсон. Он же сам сказал, когда заходил за сухарями. Он до сих пор хохочет над нами в темноте. Все вскочили и бросились к двери слушать. Неужели пронырсон правда все еще смеется над ними? Да, правда. Где-то очень далеко, перекрываемый шумом дождя и плеском реки, раздавался смех пронырсона. Он шагал домой через лес с пакетом черствого хлеба и с этим смехом. Утёнок, похоже, прав», — сказала Октава. «Прекрасная идея. Если мы так насмешили про Нирсона, что он все никак не отсмеется, то лучшей публики нам не найти». — Но, — сказал Сдобсон, — лучше ведь я буду. — Конечно, лучше ты будешь принцессой. Ты блистательный и неотразимый. И еще долгие годы только и разговоров будет, что о твоей замечательной роли в Приречном театре. Пронырсон с сухари избежит, сбежит. Только его и видели, — предрек Сдобсон. — Не обязательно, — ответил Кавриксон. — Если мы скажем, что в конце будет пир и торт, и хорошенько намажем его стул клеем то он никогда не садится, — напомнил Сдобсон. — С этим придется ему помочь, — ответил Кавриксон. — Но в загранице, — сказал Сдобсон, — публика сама рвется в театр. Там все красиво одеваются, стоят в очереди, да еще платят деньги, чтобы посмотреть спектакль. Нам не стоит на них равняться. У нас все по-другому, — объяснил Кавриксон. Пронерсон ни за что не станет красиво одеваться, стоять на месте, тем более в очереди, и уж точно не заплатит ни гроша. Будем рады тому, что имеем. Но вдруг он страшно разозлится, засомневался Простодурсон, и озвереет. Искусство всегда требует жертв, сказала Октава. То есть удивился простодурсон что это значит? Это значит, что наше дело приклеить пронырсана к стулу, и пусть ругается сколько хочет. Несколько секунд было совершенно тихо. Гулко упали на пол две крошки. Громко чавкала вода в дырявых башмаках. Потом Сдобсон снова открыл рот. «Можно мне взять ковришку?» — спросил он. «Угощайся, чем хочешь», — ответил Кавриксон. «Ты будешь принцессой, тебе голодать не почину. «Ты прав», — протянул Сдобсон. «Дай мне тогда уж сока и марципанов, если у тебя есть». «Ты хочешь играть принцессу?» — спросила Октава. «Я не хочу», — ответил Сдобсон. «Но ради тебя...» — Сделаю это. — Сдобсон, друг мой, от твоих слов у меня пламень в груди, — торжественно сказала Октава. — Пф! — только и фыркнул в ответ Сдобсон. Теперь у них снова была принцесса. Осталось повесить афишу у двери Пронырсона и погуще намазать стул клеем. А там, глядишь, все устроится.